Глава 20. Михаил II сдержал свое слово. «Уже наутро к особняков Бутова подъехали пять грузовых фур с оборудованием, которое я заказал через царицу. Стоя у ворот, я принимал документы у сотрудника ЦСБ. Стоило машине пересечь ворота, мы вместе с капитаном ставили отметки в журнал. Слуги Романовых открывали двери и вытаскивали оборудование. Кристина сверяла данные с серийными номерами на коробках», А люди рода перетаскивали их в подвал, где матушка и сестра с братом просидели во время московских столкновений с мятежниками. Процесс шел не слишком быстро, но никто меня не торопил. Капитан, похоже, тоже спешить и не думал. Фуры продолжали прибывать, и, на мой взгляд, мы уже разгрузили как минимум половину, когда к особняку Романовых подъехал внедорожник с гербом князя Уральского. Припарковавшись на другой стороне улицы, водитель покинул автомобиль, и, держа в руках бумажный пакет документов, быстро приблизился к нам. Капитан Суизбы нахмурился. Рядом с ним возникла пара коллег с автоматами. Однако дедовский посланник даже не повел в их сторону бровью. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — заговорил он, чуть склоняя голову. «У меня пакет для вас. Велено передать лично в руки». Я кивнул, принимая посылку. Печать князя Демидова, вытопленная в сургуче, выделялась на бумаге, как пятно крови. Человек Руслана Александровича снова поклонился и тут же направился обратно к машине, то есть ответа не предусматривалось. «Прошу прощения», — улыбнулся я капитану, покачивая пакетом. «Мне нужно взглянуть». «Разумеется, Дмитрий Алексеевич», — кивнул тот, потянувшись во внутренний карман. «Я пока с вашего разрешения отойду». Технически он стоял за пределами нашей территории и спрашивать разрешение был не обязан. Но все равно отошел метров на 10 от ворот, прежде чем закурить. А я отошел за забор и сломал печать. Сургуч посыпался на землю, и я вытянул наружу завязанный мешочек, в котором нашлась флешка с установленной на ней цифровой подписью. К носителю прилагалась записка. «Удаленный доступ к лаборатории. Пользуйся». Размашистая подпись на клочке бумаги принадлежала деду. Убрав флешку в карман, я вручил вскрытый конверт подошедшему слуге, и вернулся к воротам. Капитан все еще курил в стороне, но при виде меня поспешно затушил окурок о подошву ботинка и направился ко мне. «Продолжаем?» — спросил он, выдыхая чуть в сторону, чтобы мне не пришлось дышать смолами. «Да, разумеется», — кивнул я. Через час все фуры уже были разгружены, и машина ЦСБ отъехала от нашего особняка. Я же в компании Кристины направился в подвал. Мощности под «Оракула» должно вполне хватить но, разумеется, только в пределах столицы. На большее замахиваться пока что не стоило. Под будущую серверную князь отдал две трети свободных помещений подвала. И теперь нам предстояло обустроить здесь все в соответствии с требованиями техники. Не кладовку уборщика собираем, оборудование требует собственной экосистемы. Сам я все контролировать не буду, и без меня специалисты справятся. А Кристина проследит, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Я прошелся по пока что пустым помещениям, смотря как рабочие сооружают будущий дом для Оракула. Это на мощностях службы безопасности рода я развернул лишь слабый огрызок. С помощью подаренного царем оборудования уже получится запустить искусственный интеллект. Тоже серьезно обрезанный, но вполне действенный. Так что ходил я по помещениям, уже чувствуя, как приближаюсь еще на шаг к своему восхождению. По сравнению с этим фактом, даже то, что мне удалось выбить Романовым самую современную в мире броню, с опережающим всю планету нейроинтерфейсом, смотрелось не так ярко. Когда Оракул поселится на этих серверах, его возможности станут фантастическими для этой Земли. Круглосуточное наблюдение через оборудование столицы, подключенное к сети, анализ огромных объемов данных, сбор информации. В моей прошлой жизни Оракул выполнял не только полицейские функции, но и выступал в роли верховного арбитра. Здесь я намерен сделать то же самое. Дело это очень медленное, но чем раньше я начну, тем будет лучше для всего мира. Взглянув на часы, я кивнул помощницы и поспешил наружу. Первые два занятия сегодня я пропускал благодаря зачетам, но во второй половине дня требовалось быть в университете. Ключ я, естественно, оставил в личном сейфе в своих покоях, куда зашел, чтобы надеть униформу первокурсника ЦГУ. Хотя любопытство и тянуло проверить, работает ли флешка, но пока что вмешиваться в работу Волкова не было смысла, а Святослав Святославович получит уведомление о том, что я его проверял. К чему лишний раз испытывать на прочность наши отношения? Проверки, безусловно, необходимы, и работал бы со мной человек неблагородного сословия, я бы просто вошел в систему. Но Волковы — бояре, и подобный ход могут рассмотреть как акт недоверия. Так что на учебу я уехал, так и не войдя в систему. По дороге у меня зазвонил телефон, и я не сразу поднял трубку. Откровенно говоря, после разыгранного вчера спектакля у Соколовых, я не слишком горел желанием общаться с Великим Княжичем. Иван Михайлович изображал из себя глупца, который совершает слишком очевидные ошибки. Сперва, чтобы выманить меня на встречу с сестрой, затем для того, чтобы Анна Михайловна смотрелась на его фоне выигрышной. И хотя я понимал, что это было совершенно нормально и ничем не грозило, но неприятный осадок остался. «Добрый день, Иван Михайлович». «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — бодрым голосом ответил великий княжич Выборгский. «Я не отниму много времени. Обзваниваю членов клуба лично, чтобы напомнить. Благотворительный вечер состоится в следующую субботу в шесть часов». «Спасибо за напоминание», — отозвался я. «Следующая суббота, 6 вечера». «Благодарю за понимание, Дмитрий Алексеевич. Приятного дня». Соколов повесил трубку, а я еще несколько секунд смотрел на погашший телефон. «Проблемы с невестами, княжич?» — уточнил Виталий, не отвлекаясь от дороги. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Забавно, но если бы не эта игра брата и сестры, я бы счел Анну Михайловну неплохой претенденткой, однако начинать общение с обмана, который на самом деле-то и не требовался?» Умом я понимал, что Соколовы действовали так, чтобы гарантированно выставить Анну Михайловну в лучшем свете. Но я только телом подросток, и любым играм предпочту прямой разговор. Убрав телефон в карман, я дождался, пока Виталий закончит парковку и вышел из машины. Выбросив великих князей Выборгских из головы, я пошел к своей группе. Как раз заканчивался большой перерыв, и студенты уже разбрелись по лекционным залам. Войдя в нужную аудиторию, я прошел на свое место, здороваясь за руку с парнями моей группы и раскланиваясь с девушками. Мэйлин до сих пор не вернулась, и я начинал беспокоиться. Если до конца недели принцесса не вернется, позвоню Семену. «Добрый день, Дмитрий», — улыбнулась мне Морозова. «Добрый день, Виктория», — ответил я девушке. Прозвонил звонок, и на этом наше общение закончилось. К кафедре вышел профессор, которого я видел в переговорной у декана. Не теряя времени даром, Кирилл Эдуардович сразу же перешел к сегодняшней теме. «Господа и дамы, на этой лекции поговорим с вами о киберпротезировании», — объявил он. Меня попросили заменить вашего преподавателя, так что я расскажу вам о своей работе. Слушали его не слишком внимательно. Отношение одаренных к теме было, мягко говоря, прохладным, но я внимал с удовольствием. Прекрасно осознающий, что его предмет не особенно интересен первокурсникам, Кирилл Эдуардович не пытался этот интерес разжечь и говорил только для тех, кто его слушал. Особых откровений ждать не стоило, но и сказанного было достаточно. Основной упор в кибернетике по нашему направлению был сосредоточен на помощи царским людям, ведь одаренному натрезал возможности обращаться к родовой силе. Я не зря упоминал при разговоре с Соколовым о том, что большая часть благородного сословия давно забыла, что ей необходимо заботиться о простых людях. И на сегодняшней лекции это было видно очень хорошо. Когда преподаватель закончил свой рассказ, практически сразу же прозвенел звонок и Кирилл Эдуардович покинул помещение с такой скоростью, будто его здесь собирались пытать до смерти. Впрочем, он был умным человеком и прекрасно понимал, перед кем ему пришлось выступать. Пометив себе, что нужно будет позже поговорить с ним наедине, я выключил рабочее место. Вместе с группой я покинул кабинет, и сразу же за дверью ко мне подошел парень в униформе пятого курса ЦГУ. Вид он имел крайне решительный, и я машинально оценил обстановку, готовясь к возможному конфликту. Тем более группа поддержки пятикурсника стояла чуть позади зачинщика. Он был гладко выбрит, коротко стрижен, высок и плечист. Раздвигая первокурсников, как ледокол пробивает себе путь среди тонкой весенней изморози, парень остановился напротив меня. «Княжич Романов!» — гулким голосом, который мгновенно услышали все в коридоре, осведомился он. «С кем имею честь?» спросил я, глядя стоящему перед собой человеку в глаза. Для этого пришлось немного задирать голову, а ведь ей сам не маленький мальчик. Остапов Игорь Александрович. Представился тут с таким видом, будто я должен перед ним как минимум извиниться за то, что не признал. «Рад знакомству, Игорь Александрович», кивнул я, как положено отвечать стоящему ниже по титулу. «У вас ко мне какое-то дело?» Долго гадать, что могло понадобиться от меня боярскому роду, живущему под великими князьями выборгскими, не требовалось. Как и говорила Анна Михайловна, найдется не так много желающих бросить мне вызов. И Игорь Александрович не подвел. «Я вызываю вас на тренировочный поединок», — ответил он. «Без дара. На полигоне». Вся моя группа не сдвинулась с места, только Горская подошла ближе. Уж как невеста Ивана Михайловича она прекрасно знала, кто в будущем станет ее боярами. «Игорь Александрович, извольте объясниться», — не терпящим возражений тоннам полноправной хозяйки сказала Елизавета Петровна. «С чего вы решили драться с Дмитрием Алексеевичем?» Оскорблять невесту своего княжича Остапов, разумеется, не стал. Вместо этого он повернулся к моей одногруппнице и объявил во всеуслышание. «Я признаю заслуги княжича Романова перед русским царством», «Но не потерплю вмешательства в мое дело, Елизавета Петровна», — ответил он. «Но я планировал помолвку с Анной Михайловной. Но с тех пор, как она познакомилась с Дмитрием Алексеевичем, она перестала обращать на меня внимание. Я исправлю это недоразумение и надеюсь, что княжич Романов поступит так же благородно, как поступал ранее, и в случае поражения отступится от притязаний на руку Великой Княжны Выборгской». Сказать, что его речь произвела настоящий фурор, — это не сказать ничего. Само собой, когда Остапов только обозначил свой интерес к моей персоне, никто из студентов не ушел, оставшись понаблюдать за развлечением. Так что сейчас, с легкой руки Игоря Александровича, весь ЦГУ будет считать, будто я в самом деле намерен жениться на Соколовой. Горская обернулась ко мне в ожидании ответа, и я улыбнулся. «Боюсь, Игорь Александрович, вам не удастся победить меня». «Как вы сами сказали, я человек благородный, и выходить на поединок с более слабым противником не хочу. Вы студент пятого курса, сильный боец и однозначно верный своему княжеству боярич», — произнес я. «Но я убивал противников куда сильнее вас, и вы должны об этом знать, раз помните о моих наградах». «Я настаиваю», — наклонил голову Остапов, «и дам слово дворянина, что не допущу никакого ущерба вашей репутации», если вам удастся меня победить. У вас сильный дар, вы хороший боец. Другим бы Анна Михайловна и не заинтересовалась. Но если вы откажете сейчас, я буду вынужден обращаться к государю ради поединка чести. Упертый парень. Ему ведь определенно хватит сил добиться своего. Государь легко разрешит мне покалечить боярича, и я в итоге получу враждебный Романовым боярский рот». Никто в его семье не простит мне, если я выйду на поединок чести и разделаюсь с бояричем по всем правилам. И так как цель — отвратить от меня великую княжну, он не успокоится, пока не добьется своего. Потому что неважно, соглашусь я сейчас или нет, на решение Соколовой мне все равно никак повлиять не получится. Я удовлетворю вашу просьбу, Игорь Александрович, — принял вызов я. Если в случае поражения вы обещаете больше не подходить ко мне по этому поводу. Согласны? Остапов широко улыбнулся и протянул мне ладонь едва ли не вдвое шире моей. «Слово дворянина», — сказал он, радуясь моему ответу. «В таком случае жду вас на полигоне после занятий». Остапов и его друзья ушли, народ вокруг негромко обсуждал ситуацию. Я видел сомнения на лице горской. Уверена, она при первой же возможности пожалуется жениху на боярича, но даже волей великого княжича Соколов не будет иметь право заставить Остапова отступиться. Слово дворянина обязывает нас драться. «Дмитрий, это правда?» Едва слышно выдохнула Виктория, стоящая рядом со мной. «Что именно?» — уточнил я, оборачиваясь к боярышне. «Что вы, великая княжна?» Она не договорила, но по ее лицу было заметно, что девушку одолевают сомнения. «Виктория, я уже говорил с вами на эту тему». Ответил я, беря ее за руку. И ничего с тех пор не изменилось. Она робко улыбнулась, и мы пошли по коридору на следующее занятие. Остальная группа потянулась следом, негромко переговариваясь. Со всех сторон я чувствовал чужие взгляды, изучающие меня с повышенным вниманием. Ступающая сбоку от меня Виктория уже не держала меня за руку, но все равно шла с улыбки на лице, пребывая в своих мыслях. «А ведь Остапов — это только первая ласточка», — подумал я. И парень выбрал подходящую ситуацию. Да, он на пятом курсе, но у меня куча боевых наград, так что формально я даже выше его по положению. У меня было право отказаться от поединка, но при таком количестве свидетелей наверняка пошли бы слухи, что княжич Романов не так уж и силен, а к великий Книжне Выборгской святаться собирается. Иначе почему отвертелся от безопасного поединка, в котором ничего бы не потерял? Проиграть Остапова я не могу. Если поддамся, это будет поводом для кровной вражды, так как приравнивается к оскорблению действием. К тому же, если владелец Андрея Первозванного проиграет студенту, от позора уже не отмоешься никогда. Ни я, ни мои внуки. Но это Игорь Александрович подошел ко мне. Грамотно и расчетливо, несмотря на то, что внешне кажется увольнем. Голова на плечах у него есть. Остальные претенденты на руку Великой Книжни Выборгской такими рассудительными могут и не быть. Занятие прошло спокойно. Сдав преподавателю материал за пропущенные на прошлой неделе занятия, я получил отметку в журнал и с интересом слушал новую тему. Так что историк в очередной раз преподнес мне дополнительный список материалов, которые я прочту дома. «Дмитрий, я в вас верю», — улыбнулась мне Морозова, когда мы всей группой прошли на полигон. «Спасибо, Виктория», — поклонился я девушке. «Не волнуйтесь, я надолго не задержусь». Народа вновь собралось очень много. Все желали посмотреть на очередную схватку. Уверен, стоит намекнуть Рогожину, и Никита Александрович тут же найдет, где сделать ставку. Вон он как смотрит, только отмашки и ждет. Горская ушла в сторону трибун, на которых разместились второкурсники. Елизавета Петровна хорошая девушка и обязательно разберет эту ситуацию с женихом. Но, как я и говорил, Иван Михайлович ничего сделать не сможет. Разве что после этого поединка объявит запрет для остальных жителей Выборгского великого княжества, чтобы не задирали меня. Но тоже вряд ли. Со стороны будет выглядеть так, будто брат покрывает будущего жениха сестры. А это уже удар по репутации не только Романовых, которые без протекции Соколовых не способны отстоять своего княжича, но и со стороны самих великих князей, ведь они отдают дочь слабаку. Остапов уже стоял внутри поля с браслетами на руках, и, сложив руки на груди, ждал меня. Приняв от сотрудника университета свою пару блокираторов, я защелкнул их и шагнул навстречу противнику. Бой!